Специалист, по счастью. Руслана не солгала. У нее действительно не было сбоев. Какие только крученые, ломанные судьбы не попадали в ее руки, все уходили починенные, распрямленные. Она выводила на свет тех, кто уже свыкся с темнотой, кто перепробовал все средства и, отчаявшись пришел к ней примитивные рекламы в интернете «Жизнь – дерьмо, докажем обратное» регулярно поставляла новых клиентов. Руслана придумала этот слоган сама. Ей не нужен был никакой маркетолог. Более того, она презирала маркетологов и психологов. Руслана понимала жизнь утром и знала, что если человек подбирает слова, то он еще барахтается. А если сказал сам себе, что его жизнь полная дерьмо, то все – Созрел, пора брать. Ну и, конечно, сарафанное радио. Его никто не отменял. Благодарные клиенты работали лучше любых рекламных агентов. Тащили к ней тех, кто погибал. Оказывается, у любого человека рядом есть хоть один, кого надо спасать. И тут начиналось главное – отсеять реальные беды от придуманных. За долгие годы своего бизнеса Руслана поняла, что людям свойственна тяга к страданиям. Им вечно чего-то не хватает для полного счастья. Как только Руслана сталкивалась с таким случаем, то ограничивалась мощным поджопником и даже денег за это не брала. Ругала бесплатно и от души. Но ругала ведь и вата, напустив флёру, что усугубляло эффект. Вот недавно пришла одна такая страдалица. Ребёночка зачать не может. Прямо до дрожи хочет, в подушку плачет. Врачам мозг выносит. О, самой уже двое пацанов. Девочку и, видите ли, захотелось. Но Руслана и дала ей жару. Орала так, что у кошки на улице случились преждевременные роды. Общение со страждущими убедило Руслану, что все они верят в чудо. За здравый смысл никто тебе ручку не позолотит. А денежки Руслана любила. Вот и приходилось заворачивать сермяжную правду в потустороннюю упаковку, примешивать к здравому смыслу слова про Вселенную, про тонкую энергию, про антимиры и прочие вещи, которые вроде бы все понимают, но никто в точности описать не может. Давить на клиента нужно словами доступными, но в то же время загадочными. Той тетке, что страдала о третьем ребенке, Руслана на повышенных тонах провела краткий экскурс в законы Вселенной, по которым двое детей уйдут в антимиры, если не получат от матери всю ее энергию, которую та размазывает по мокрым подушкам. И каждый раз, когда она начнет роптать, мечтая о дочке, по небесным каналам темные силы начнут сосать энергию уже рожденных детей. Проблему как рукой сняла. Тетка счастливо растила двух ангелочков отъявленных хулиганов, посылая к Руслане своих страдающих подруг. Большая часть клиентов отбраковывалась. Им могли помочь и без нее. Кому-то нужно было просто отдохнуть, кому-то, наоборот, заняться делом, а кто-то грустил из-за банальной нехватки магния в организме. Вся эта мелочевка Руслану не интересовала. Их она бесплатно обкладывала матом и отправляла куда подальше, от терапевтов до психологов. Руслану интересовало только крупноформатное несчастье, запущенная форма. На то было две причины. Первая, банальная, сводилась к тому, что только измученный и отчаявшийся человек готов отдать большие деньги в обмен за надежду. Руслана дорого ценила свою помощь и никаких скидок никому не делала. В конце концов, она же не благотворитель, а просто специалист, по возвращению счастья. Индивидуальный предприниматель. Но была и вторая причина. Больше, чем причина. И состояла она в том, что на чудеса Руслана была не способна. Не отсыпал ей Господь такой милости. И если ее жесткая метода словесного мордобоя не помогала, оставался последний шанс. Пыльная квартира на окраине. С запахом непростиранного белья и отцеревших обоев с дверью, где из потрескавшегося дерматина торчал пожелтевший поролон, где в дождь через щели в рамах натекала вода, где проводка шла прямо по стенам, напоминая сушеных змей. Почему-то чуду взбрело в голову жить именно там. Среди пыли и хлама зигзаги судеб распрямлялись, тиски несчастий разжимались, сбоев не было. Руслана старалась тревожить этот странный мир как можно реже. Как не храбрилась, а верный страх перед непостижимым накрывал с головой. Стоило ей только подумать о том, что происходило в той квартире. Потому и отбирала Руслана только самые трудные случаи. Старалась не беспокоить по пустякам. Ее бизнес-модель напоминала шкатулку с двойным дном. Именно второе секретное дно и обеспечивало, процентный результат. Сначала Руслана крутила и вертела клиента в своих руках, пытаясь довести до состояния, когда он, остервенев и выйдя за границы себе дозволенного, сам начнет кидаться на прутье клетки, заточивший его. Порвет зубами красные флажки, которыми позволил себе обложить. Некоторым этого было достаточно. Люди меняли привычный ход жизни, выскакивали из сложившегося трафарета, то есть обретали новую жизнь, что им и было обещано за их деньги. Но если методы Руслана не помогали, оставалось уповать на квартиру на окраине. Клиентам это преподносилось как завершающий этап долгой работы Русланы, как вишенка на торте, ничего не значащий эпизод, просто впечатление ради. Они даже не понимали, что адрес, по которому велено съездить, это расписка Руслана в своей беспомощности. Клиенты благодарили исключительно Руслану, еще бы они помнили сколько времени провели у русланы и сколько денег ей оставили а тусклая квартира где полчаса над ними кудахтала какая-то тетка быстро стиралась из памяти но было и было совесть не мучила руслану если жизнь подкинула ей эту возможность то кто она такая чтобы отказываться от милости судьбы она не то чтобы коварно придумала эту схему скорее не упустила шанс который сам приплыл ей в руки. Обстоятельства сложились в подобие лабиринта, передвигаясь по которому Руслана пришла к своему бизнесу. А языком обстоятельств с тобой говорит Вселенная. Эту фразу Руслана часто повторяла клиентам. Это был тот случай, когда Руслана верила своим словам. И разве она кого-то обманывала? Человек потратил много денег и получил решение своих проблем. Где тут обман? Правда, деньги достались не тому, кто сотворил чудо, и что? Их получил тот, кто их хотел. Кому-то выпала способность творить чудеса, а кому-то денежная компенсация за свою заурядность. Руслана считала свой бизнес не только прибыльным, но и честным.